Глава 38 Умоляю, заканчивай с тупыми вопросами и жми на газ. Хотя она представилась двумя разными именами, Роуэн умудрился дважды потерять одного и того же человека. Сначала Элизу Брандт, теперь Джули фурона После исчезновения Джули он пытался вернуться в зал невероятных возможностей, Но юристы Виктора и полицейское управление Лас-Вегаса не подпустили его к зданию. Виктор не мог понять, почему Роун так расстроен. По мнению Виктора, они поссорились, и Джулия, разозлившись, ушла. Полицейские обещали Роуну позвонить, если что-нибудь выяснится. Но когда Роун упомянула бы Лиззи Брандт, которая исчезла при схожих обстоятельствах, и выглядела точно так же, как Джоли Фурона, Виктору Гарланду пришлось вмешаться. Судя по всему, местные власти немало его уважали, потому что он уговорил полицейских не арестовывать рона хотя теперь он не мог наведаться к ним с вопросами. В итоге Роуан вернулся в отель и сейчас сидел на кровати, прислонившись к изголовью, и прокручивал список фильмов, которые можно было арендовать для просмотра. Он безумно устал, но сон не шел. Удивительно, но в списке оказался фильм, который он давно хотел посмотреть. «Фаворитка» 2018 года. «Черная комедия» от его любимого режиссера Йоргоса Лантимаса С Оливией Колман, Эммей Стоун и Рэйчел Вайс в главных ролях. «Фаворитка» была номинирована на 10 «Оскаров». Роуэн уже давно собирался её посмотреть, но не слишком любил исторические фильмы, и руки не доходили. Где-то 10 минут просмотра спустя на ум ему пришла Эмили Коннорс. Казалось, что с момента их встречи прошла сотня лет. Роуэн не знал, что с ней, но надеялся, что всё хорошо. Когда он всё же сосредоточился на фильме, Оливия Колман и Эмма Стоун играли с кроликами. Роуэн успел подумать, какое вышло интересное совпадение. Сначала он вспомнил Эмили Коннерс, а потом на экране появились кролики. Но когда 17 пушистиков заполонили экран телевизора, Он провалился в сон. Роуэн проснулся от писка. На часах было 4.44. Его трясло. Он весь взмок и чувствовал себя отвратительно. По телевизору вместо кино шла документалка. Какие-то секреты плейбоя. Хью Хефнер рассказывал о рождении Бренда. По особняку плейбоя. Расхаживали полуголые девушки. Роун уже собирался выключить телевизор, как одна из моделей вдруг обернулась, и он увидел логотип у нее на футболке. Роун резко присел. Кролик смотрел вправо. Но потом камера передвинулась, и Роун понял, что девушка стояла перед зеркалом. Логотип был самым обычным ровно нагляделся. Он думал, что не уснёт, но, видимо, ошибался. Фильм давно закончился. Разбудил его писк телефона. Сообщение пришло от Giant NYC Mouse, того самого продавца с eBay. Журналы всё ещё были в наличии. Продавец прислал Роуну адрес и сказал, что магазин открыт с девяти утра, а припарковаться можно за зданием. Роуэн оделся и спустился в вестибюль. Оставив консьержу контактные данные, он попросил позвонить, если Джули вернется. Хотя понимал, что можно не ждать. Он сам не знал, почему так в этом уверен. Но сомнений не возникало. Не прошло и часа, как Роуэн уже сидел в самолете домой. На похитителей ему было плевать. Пусть ловят его избивают до полусмерти и запирают в неприметных комнатах. Пофиг. Роуна окончательно все задолбала. За время его отсутствия квартира ни капли не изменилась, не было никаких похитителей, ждущих в гостиной, и вещи стояли на своих местах. Он пошел в душ и долго стоял под струями, стараясь отвлечься от лишних мыслей. Всякий раз, когда в памяти всплывало лицо Джулии и Лизы, он впивался ногтями в ладони, и боль приводила в чувство. Может, она действительно ушла из-за ссора? Нет. Он знал, что это не так. Что-то случилось. И виноват в этом был Роуэн. После душа он решил сосредоточиться на плейбое, и продавца, найденным в интернете. Он старался не задумываться о совпадениях, но всё же понимал, что заснул под кроликов на экране, а разбудили его кролики Плейбоя. Кролики. На свидании с Джули Фуруно он зациклился на логотипе Плейбоя. Почему его волновало, что кролик смотрел не в ту сторону? Выехав в сторону магазина, адрес которого дал продавец, Роуэн спросил себя, чем он вообще занимается. Это Эмили Коннорс его заразила? Какое ему дело до кроликов и логотипа плейбоя, в какую бы сторону он ни был повернут Но нет, почему-то на свидании с Джули Фуруно он думал только о нём. Да ещё и забыл об этом, что тоже пугало. Но других вариантов у Роуэна не было. Поэтому он решил, что пришло время разобраться с перевёрнутыми кроликами. Сворачивая в переулок, где посоветовал припарковаться продавец, Роуэн представлял встречу с Джули Фуруно. «Можно будет поужинать, приготовить что-нибудь романтичное. Может, ризотто с морскими гребешками?» «Нет, ризотто слишком сложно. Лучше молодую картошку. Так можно будет пить вино и болтать, пока он готовит. Он улыбнулся, представив, как они обсуждают безумное начало их отношений, а Джулия смеется, будто не она говорила, что не помнит их первое свидание. Он покачел головой. Лучше об этом не вспоминать, как и о времени, проведенном в бегах с Эмили, и о похищении. что с ней стало. Нет, она могла за себя постоять. У него была Элиза, Джули. После ужина можно будет сходить погулять. Он как раз представлял, как берет Джулия Форуна за руку, и они вместе перепрыгивают небольшую лужу, как под колеса ему бросилась женщина. Она выскочила из ниоткуда. Он успел ударить по тормозам, но всё равно врезался в женщину. А когда машина с визгом остановилась, вторая женщина побежала к сбитой и присела рядом с ней на колени. Роуэн открыл дверь, чтобы убедиться, что с первой женщиной всё в порядке. Но вторая вдруг подскочила и замотала головой. «Стой!» — сказала она, распахнула заднюю дверь машины Роуэна, и уложила сбитую женщину на заднее сиденье. «Как она?» — спросил Роуан. «Не знаю». Только тогда Роуан понял, с кем разговаривает. «Эмили?» Та вскинула взгляд, оторвавшись от пострадавшей. «Роуан?» «Ага. Что ты тут делаешь? Поехали». «С ней точно всё в порядке?» «Роуан!» — очень серьёзно сказала Эмили. «Умоляю, заканчивай с тупыми вопросами и жми на газ!» Руан открыл баларот, но тут пострадавшая подняла голову и ревкнула. «Да господи боже, гони!» Руан надавил на педали помчался прочь. И в тот же момент ощутил, что его жизнь изменится. Снова.